Глава 46. Стадаст. А он объяснил, что случилось. Жаль, что ему пришлось уехать, но я так счастлива за тебя. На экране снова вспыхнули сердечки. Переливаясь всеми оттенками красного, они в итоге соединились в одно большое сердце. И я уже не видела нашу с пылинкой переписку. Я завороженно смотрела на новую графику разработчиков универсума и мысленно благодарила их за такой новогодний подарок. Улыбнувшись, я дождалась, пока сердце медленно растает, и написала ответ. «Клубокорядный». Сказал, что один очень нехороший человек наезжает на его друга и даже натравил на него своих юристов, и ему придется вернуться. В общем, суровая мужская дружба в момент уничтожила всю нашу звездную романтику. Я снова заулыбалась и поставила десяток эмодзи с разбитыми сердечками. «Стадаст». «Романтику». «По твоим словам, у вас был пожар, и ты чудом не сгорела». Пылинка наставила столько огненных смайликов, что я довольно покраснела, вспоминая наш с ним прощальный поцелуй. «Клубокорядный». «С ним можно и сгореть». «Да, я влюбилась, официально признаю». И это свидание лучшее, что было в моей жизни. Даже лучше, чем универсум. Прости, прости, прости. Стадаст. Я не ревную, правда. Значит, теперь вы встречаетесь? клубокорядные Не знаю. Он не предлагал. А девчонки говорили, что он ни с кем не встречается. Но они говорили про звезду универа. А я думаю о парне, которому, как и мне, сносило крышу, когда мы дотрагивались друг до друга. По коже пробежали мурашки, заставив меня вздрогнуть. Я будто снова ощутила на себе руки Ильи. «Стадаст! У меня такого никогда не было. Я тебе завидую!» Я рассмеялась и отправила пылинке тонну сердечек. Мало кто из девчонок признается, что завидует, но пылинка — это пылинка. Другой такой нет. «Клубокорядный. Что завтра делаешь?» Я так рада, что ты вернулась. Стадаст! У нас зачет, еще научник консультацию назначил. Полдня буду в универе. А послезавтра вечером надо быть всей семьей на одном пафосном мероприятии. Ненавижу их. Клубокорядные! Что за мероприятие? Никогда на таком не была. Стадаст. Прием в поддержку кого-то или чего-то. Я сама не знаю. Мама сказала, что мы все там должны быть, чтобы быть рядом с папой. Как-то так. Я вздохнула и чуть отодвинула от себя ноут. Пылинка явно тусила на другой социальной лестнице, чем я. Но ее эта высота только пугала. Клубокорядные. Забей. Скажи, что вирус подхватило. Или надо готовиться к экзаменам. Стадаст. Не прокатит. Не волнуйся за меня, как-нибудь справлюсь. Я не знала, чем помочь подруге. Она, как всегда, сдержанно рассказывала о себе, но я чувствовала ее боль. И я ничего не могла сделать. Это бесило так, что иногда чесались руки. Боится она ехать в эти чертовы горы, не хочет идти на какой-то прием. Зачем предки ее волокут туда силком? У родителей тиранов всегда вырастают послушные и несчастные дети. Я убрала ноут и, включив лампу над кроватью, улеглась на подушку и прикрылась одеялом. Спать не хотелось. Я все ждала чего-то. Крутила в руке телефон. Илья звонил с утра. Сказал, что вернется только в понедельник. Сейчас вечер среды, ждать совсем недолго. Но он позвонил. Я услышала звук мобильного, когда чистила зубы в ванной. Влетела в комнату с зубной щеткой в руке, а Тонька держала в руке мой телефон. «Я думала отнести его тебе. Ты ведь не захочешь пропустить входящий от Архангельского. Он может и не перезвонить». С этими словами она повертела в руках мой гаджет, а потом бросила его на кровать. Самойлова превратилась в стерву после Нового года. Наглую, самоуверенную стерву, которая перестала реветь и вызывать жалость, но научилась хамить, глядя в глаза. «Алло?» Я громко крикнула в динамик, боясь, что и правда не успею, и он сбросит вызов. Привет, у тебя все нормально? Удивленный голос Ильи помог прийти в себя, не оглядываясь на свою соседку, я выскочила в коридор. Сердце билось где-то между ключицами от волнения, но я не могла стереть счастливую улыбку с лица. Да, все хорошо, а ты? Просто звоню пожелать тебе сладких снов, Алена. Пусть тебе приснится то, чего ты хочешь. Я тихо засмеялась. И тебе пусть приснится то, чего ты хочешь. А завтра узнаем. Завтра я уеду за город, там не очень ловит, но в пятницу днем буду на связи. Не теряй меня. Я не знаю, что снилось Архангельскому в эту ночь, а мне снился он. Илья, почему-то в белом пальто. Он держал меня за руку и вел меня через знакомую арку к своему подъезду. К квартиру, где я однажды провела ночь. Но во сне все было по-другому. Илья никуда не ушел. Ночью я проснулась от сильного сердцебиения. Казалось, оно выпрыгнет из меня. Внизу живота тянуло сладкой болью. Мне пришлось закусить губы, чтобы не дать стону сорваться. Утром Тони ушла раньше меня. В очередной раз порадовалась этому. все таки после каникул надо будет поговорить с ней и с Ирой. А может, еще кто захочет поменяться со мной комнатой? В универе ждал сюрприз. Наша аудитория оказалась занята. Через 10 минут должна быть консультация перед экзаменом, а нас не пускают. Это дизайнеры экзамен, кажется, пишут. Группа Дины Князевой. Наша староста Карина, как всегда, знала больше других аудитории что ли, других не нашлось свободных. Зачем ставить две группы на одно и то же место? Аль, половину третьего этажа закрыли на ремонт. Я уже благодарно кивнула старости за ответ, когда за спиной прозвучал вредный голос Лизы Ковальчук. — Ты имеешь что-то против группы Дины Беляева? Не совсем ли охамела? — Девочки, брейк. Карина за локоть подтащила меня к себе, не давая обернуться. — Не обращай внимания. «Ты же ее знаешь». О да, а хотелось бы не знать. Когда дверь аудитории распахнулась, я не стала ждать, пока все дизайнеры выйдут, а вместе с Кариной и Димой прошла внутрь. Да, и правда, Князева собственной персоной. Дина что-то дописывала, рядом лежали тонкий макбук и несколько листов ватмана, а на соседнем стуле стояла «Прада». Штук сто, наверное, сумка стоит, не меньше. У Карины был пунктик на Князеву, как и у меня, так что я старосту понимала. Прошла мимо Дины с безразличным видом и села за стол позади нее. Она, кажется, меня и не заметила. Впрочем, она мало кого замечает рядом с собой. Разве что Архангельского. На свою подружку Князева, впрочем, тоже не среагировала. Лизон уселась на стол в соседнем от нас с Диной ряду. Все, время вышло давно. Дина, что у вас?» Только возглас препода заставил Снежную Королеву поднять голову, а затем издать свою работу. Только когда собирала свои вещи, Дина обратила внимание, что вокруг нее есть люди и даже холодно кивнула нам. Они с Лизон больше не подружки. Дима, как и все мы, обратил внимание, что Князева все время игнорила Ковальчук, хотя под Лизон не сводила глаз с Дины. «Да какое нам дело? У нас экзамен в понедельник!» Я шутливо толкнула приятеля в плечо, и больше уже мы на всякие глупости не отвлекались. Вечером была смена. Кафетерий еще не проснулся после Нового года. Людей к нам заходило немного, так что я цинично использовала рабочее время, чтобы лениво ползать по разным форумам универсума. У многих уже вовсю шли экзамены но все без исключения ждали результатов нашего второго задания. Тоньки не было в общаге, когда я вернулась, чему и порадовалась. Но недолго. Я уже успела переодеться, когда дверь открылась, и на пороге возник наш комендант Владимир Семёныч. А за ним стояла Тонька и еще одна незнакомая мне женщина лет сорока или даже старше. Я удивленно посмотрела на троицу. «Привет». «Случилось чего?» «Случилось, Ален, но, скорее всего, недоразумение это». Его прервала незнакомка. Одетая в деловой костюм, выглядела она слишком строго. Поступило заявление одной из студенток Алена. У нее пропал кошелек с большой суммой денег и банковские карты. «И?» Я по-прежнему ничего не понимала. Нам сообщили, что ее вещи могут быть у вас. Вы понимаете, что это не шутки? «Воровство! Этот кошелек видели у вас!» «Что? Да у меня нет ничего!» Я судорожно схватила в руки свой рюкзак и разом вытряхнула все его содержимое на стол. «Смотрите!» Алена, вы знаете правила общежития? Что как сотрудники администрации мы имеем право попросить вас показать свои вещи? Да смотрите что угодно!» Я чувствовала, что уже покрываюсь пятнами. «Какое-то безумие!» Какой кошелек, какая студентка, кто украл? Мы с Тонькой стояли в центре комнаты и смотрели, как шустро переворачивают наши вещи вверх дном. Самойлова как воды в рот набрала, от было эмоциональности не осталось и следа. Когда комендант приподнял матрас моей кровати, что-то упало вниз. Нашел. Сердце перестало биться. В руках Семёныча был кожаный женский бумажник. Это не мое. Я замотала головой, отчаянно отказываясь верить, как в одно мгновение моя жизнь превратилась в какой-то невообразимый бред. «Да, не ваша Алена, Это вещь дочери вице-губернатора Дины Князевой. У вас, говорят, с ней личный конфликт».